Сцена вторая. Лондон. Дворец. Входят Ричард, одетый как король с короной на голове, Бэкингем, Кэтсби, Паш и другие. Ричард, опираясь на руку Бэкингема, садится на трон. По твоему совету и с твоей помощью я стал королём. Как думаешь, надолго? Коварно спрашивает Ричард. «Надеюсь, навсегда», — отвечает Бекингем. «Что ж, испытаю тебя на верность, герцог. Маленький принц Эдуард жив. Ты меня понял?» «Скажите, милорд», — начинает Бекингем неуверенно, но Ричард обрывает его. «Я уже сказал. Хочу быть королем». «Да вы же и так король!» «Я-то король, это да. А вот Эдуард пока жив». Но Бэкингем упорно не желает понимать столь прозрачный намёк. "Да, это правда. Он жив. Это плохо", многозначительно произносит Ричард. "Ты что, совсем тупой? Тебе прямым текстом сказать? Я хочу, чтобы ублюдки умерли, и чтобы это было выполнено как можно скорее. Ты меня понял? Отвечай быстро, коротко и по существу". Как Вашему величество угодно, сдержанно отвечает Бэкингем, никак не давая понять, что он вообще думает по этому поводу. Достал ты уже со своей ледяной учтивостью. Скажи прямо, ты согласен на их смерть или нет? Я не готов сразу ответить. Мне нужно подумать, говорит Бэкингем и уходит. Кэтсби шепчет одному из присутствующих. Король сердится. Видишь, как он кусает губы? Верный признак. А Ричард и вправду осерчал. «Иногда лучше иметь дело с тупыми и прямолинейными идиотами, чем с такими вот вежливыми и хитрыми. Что-то Беккингем стал бы излив не в меру. Эй, малый!» — окликает он пажа. «Слушаю, милорд. Не знаешь, случайно, кого-нибудь, кто за гонорар согласится убить человека?» Есть один дворянин, денег нет совсем, а жить хочет на широкую ногу. Думаю, он бы согласился, если за хорошие деньги-то. Как его зовут? Тюрал. Да, вроде знаю такого. Ну-ка позови его. Пажу ходит. Да с Беккингемом придётся что-то решать, задумчиво рассуждает Ричард. Очень уж он увёртливый и хитрый. Не надо мне таких советников. Конечно, он всегда был рядом, помогал, поддерживал, но теперь, похоже, хочется скачить. Появляется Стенли и сообщает, что лорд Дорсет сбежал на материк и присоединился к графу Ричмонду. Ричард немедленно делает стойку и отдаёт распоряжение Кэтсби. Слей всюду информацию, что леди Анна тяжело больна, а я обеспечу ей охрану, чтобы она никуда не выходила и ни с кем не общалась. Для дочки Кларианса, маленькой Маргариты, поищи какого-нибудь мужа из совсем захудалых дворян. Сын мне вообще не страшен, но умственный отсталый. Ты меня вообще слушаешь? Я сказал, распусти слухи, что королева Анна умирает. Давай, живей, шевелись. Мне очень важно в корне пресечь любые мысли о том, что есть способы мне навредить. Маргариту Плантагенет, маленькую дочку Джорджа Кларнса, действительно выпихнули замуж за совсем незаметного, не родовитого и не богатого дворянина по фамилии Пол, который прекрасно понимал, что цель этого брака убрать с глаз долой подальше от трона девушку-претендентку на престол и лишить её фамилии Плантагенетов, сделав просто леди Пол. Он до самой смерти делал всё возможное, чтобы его жена и дети не попадались на глаза королям и их приближённым. Семья жила тихо и вполне счастливо, но закончилось всё плохо. Генрих VIII, спустя много лет, всё равно испугался и казнил Маргариту Пол, которая была уже далеко за 60. Что касается её младшего брата Эдуарда Плантагенета, то мальчика, которого действительно считали слабоумным, заперли в Тауэре. Продержали там почти полтора десятка лет и тоже казнили. Но всякий случай. Но это всё произойдёт намного позже. Кетцби уходит выполнять наказ, а Ричард оглашает свои дальнейшие планы. Значит, вопрос с Санной скоро порешаем. Я женюсь на дочке своего брата Эдуарда, иначе трон подо мной зашатается. Не очень-то здорово я придумал, братьев зарезать и на их сестре жениться. Но отступать некуда. Грехом больше, грехом меньше, уже без разницы. Снявшие голову по волосам не плачут. Паш приводит сэра Джеймса Тиррелла, и Ричард начинает его выспрашивать. «Тебя зовут Тирреллом?» «Да, Джеймс Тиррелл, ваш покорный слуга». «Точно покорный», — недоверчиво уточняет Ричард. «Испытайте меня и убедитесь». «Сможешь убить моего друга?» Легко. Но лучше бы, конечно, двух врагов, а не одного друга. Хочешь двоих? улыбается Ричард. Да, пожалуйста. У меня есть два кровных врага. Жить мешают, спокойно спать не дают. Ублюдки, которые сидят в Тауэре. Отдаю их тебе. Нужен ваш приказ, чтобы меня к ним пустили, деловито говорит Тирол. Ричард удовлетворен. Приятно разговаривать с умными людьми, которые всё понимают и делают без лишних рассуждений. Вот тебе пропуск. Подойди ближе, кое-что скажу. И шепчет на ухо Тирлу. Как сделаешь дело, сразу доложи. Буду благодарен. Не пожалеешь. Всё сделаю, не волнуйтесь, отвечает Тирл. До вечера успеешь обернуться? Успею, ми лорд. Здесь тоже возникает вполне закономерный вопрос. А для чего Ричард шепчется с Стирлом? Ведь он, не понижая голоса, спрашивал у Пажа, не знает ли тот человек, готового стать наёмным убийцей, причём делает это в присутствии Стенли и Кэтцби. Потом разговаривает с будущим киллером, и этот разговор слышит и Паша, и Стенли, то есть никаких секретов, все свои пацаны. И вдруг ни с того ни с сего Ричард делает секрет из указания сразу доложить и из своего обещания быть благодарным за работу. Для чего? Почему? Ответа нет, логики тоже не видно. Теперь Джеймс Тиррелл. Тоже реальная историческая фигура, военный и придворный, участвовавший в битве при Тьюксбери, приближенной короля Ричарда Третьего. Томас Мор и Уильям Шекспир были убеждены, что именно он убил принцев в Тауэре. Хотя кто их убил на самом деле и вообще убиты ли они были, до сих пор не установлено. Ну ладно. Тирл, значит, ушёл исполнять заказ на убийство, и тут возвращается Бекингем. «Я подумал над вашими словами, государь». «Забудь», — отмахивается Ричард. «Проехали. Есть вопросы поважнее». Дорсет свалил к Ричмонду. «Да, я слышал». «Стэнли, он же ваш пасынок. Вам грозит опасность», — обращается Ричард к лорду Стэнли. Но Бекингему не до этого. У него своя песня. «Милорд, вы обещали, что когда станете королем, вернете мне графство Херрифорд. Помните?» Ричард как будто не слышит, то ли и вправду озабочен побегом маркиза Дорсета, то ли делает вид, потому что не хочет Херрифорд возвращать законному владельцу. Глостер не обращает на Беккингема никакого внимания и продолжает разговаривать с лордом Стэнли, словно Беккингема тут вообще нет. «Стэнли, ты там за своей женой присматривай, и если она напишет сыну письмо и отправит, тебе головы не сносить». Милорд, а что вы ответите на мою просьбу? Не унимается Бэкингем. Ричард продолжает игнорировать герцога. Помните, покойный Генрих VI когда-то предрекал, что Ричмонд станет королём. Тогда Ричмонд был ещё хнычащим пацанянком, а вот поди уж ты. Мой государь снова влезает Бэкингемом, пытаясь обратить на себя внимание. Но если Генрих VI мог видеть будущее, Как же он не увидел, что я его убил, рассуждает Глостер. Однако Бэкингем на удивление настойчив. Государь, вы обещали мне графство! Ричмонд. Я вот недавно был в Экситери. Их мэр показал мне один замок и назвал его Руджмонтом. Так я прямо вздрогнул, очень созвучно с Ричмондом, и казалось, А мне однажды какой-то ирландский бард предсказал, что если я увижу Ричмонд, то после этого долго не проживу. Вот я и решил в тот момент, что уже видел. Неприятно было. Государь, всё ещё теребит его бекингем. А который час? Вдруг спрашивает Ричард. Ваше милость, осмелюсь напомнить вам о вашем обещании вернуть графство. На-на, да -да. так который час-то? Как раз бьёт 10. Ну и пусть себе бьёт. Бэкингема окончательно сбит с толку. Очевидно, заизвелистой мыслью своего патрона он никак не поспевает. А почему? Пусть бьёт, глупо спрашивает он. Да потому что ты, как дурак, бьёшься тут, колотишься, клянчишь, только думать мешаешь. Сегодня у меня нет настроения делать подарки. И всё-таки да или нет? Скажите мне определённо, требует Бэккингем. Тише, морщится Ричард. Ц. Думать мешаешь. Я же ясно сказал, я не расположен. И уходит, уводя за собой всех, кто был на сцене, кроме Бэккингема. Вот, значит, как, качает головой Бэккингем. Я его сделал королём, и за это такая награда? Стало быть, всё плохо. С Гастингсом мы уже справились. Мне надо поберечься. Лучше всего немедленно ехать в Брекнок. В Брекнок это куда? Это Уэльс. От Лондона до Брекнока примерно 225 км. Можно считать, что более или менее безопасно. В общем, подальше от злобного мстительного короля.